Глава 9. Благодарю Бога за то, что мы спасены и вместе. Сибирский дневник арестанта. В этих двух составах, неотступно связанных друг с другом, в одном семья, свита, люди, охрана и в другом стрелки, охрана, они устремились в Сибирь. Из дневника Николая. 1 августа. Поместились всей семьей в хорошем спальном вагоне. Было очень душно и пыльно. В вагоне 26 градусов. Гуляли днём с нашими стрелками, собирали цветы и ягоды. 2 августа. На всех станциях должны были по просьбе коменданта завешивать окна, глупо и скучно. 4 августа. Перевалили Урал, почувствовали значительную прохладу. Екатеринбург проехали рано утром. Все эти дни часто нагонял нас второй эшелон со стрелками, встречались как со старыми знакомыми. Дети и Алекс спали. Но он не спал. За занавешенными окнами был вокзал в Екатеринбурге. 4 августа. Продолжение. Тащились невероятно медленно, чтобы прибыть в Тюмень поздно, в 11:30. Там поезд подошёл почти к пристани, так что пришлось только опуститься на пароход. Наш называется Русь. Началась перегрузка вещей, продолжавшаяся всю ночь. Бедный Алексей опять лёг, Бог знает, когда. в тюмени их встречали из записок Матвеева смотрю, открываются двери вагона Романовых. Впереди всех показался Николай. Я обернулся в сторону собравшихся военных властей и вижу, что Романов ещё только собирается выйти из вагона, а они стоят все вытянувшись в струнку, а руки держат под козырёк. Как много есть людей, совершенно не проникнувшихся революционным духом. 6 часов утра они отошли от Тюмени на пароходе Русь. За Русью плывут ещё два парохода: Кормилец и Тюмень. На них прислуга и багаж. Караван судов идёт по реке Турия. 6 августа они вошли в реку Тобол. Из дневника: Река шире и берега выше. Утро было свежее, а днём стало совсем тепло, когда солнце показалось. Забыло упомянуть, что вчера перед обедом проходили мимо села Покровского. родины Григория. В самом начале их пути к смерти он опять рядом с ними, бессмертный старец. Камердинер Волков слышал, как она сказала проникновенно. Здесь жил Григорий Ефимович. В этой реке он ловил рыбу и привозил ее к нам в царское село. На глазах ее были слезы. Они подходят к Тобольску. Четверть века назад, молодым и таким счастливым, также подплывал он на пароходе. Из дневника. Продолжение. На берегу стояло много народу, значит, знали о нашем прибытии. Вспомнил вид на соборы Домана на горе из записок Матвеева. На берег высыпал, не преувеличивая, буквально весь город. Толпа глазела на невысокого человека в защитного цвета рубашке с полковничьими погонами и фуражке с кокардой. Рубашка подпоясана обычным походным ремнём с блестящей медной пряжкой. на груди серебряный Георгиевский крест, шаровары с малиновым кантом и сапоги гармошкой. Рядом мальчик в фуражке в солдатской шинели с погонами и нашивками ефрейтора, она в чёрном пальто и четыре девушки в тёмно-синих дорожных костюмах. Во всех церквях звонили колокола. Комиссары временного правительства перепугались, что в городе началась монархическая демонстрация, но это был праздник Преображения Господня. из дневника окончание Как только пароход пристал, начали выгружать наш багаж. Валя Долгоруков, комиссар и комендант, комендантом он называет начальника охраны Кабылинского, отправились осматривать дома, назначенные для нас и свиты. По возвращении Вали узнали, что помещения пусты, без всякой мебели, грязны и переезжать в них нельзя. Поэтому остались на пороходе и стали ожидать уже обратного привоза необходимого багажа для спанья. Поужинали, пошутили насчёт удивительной неспособности людей устраивать даже помещения и легли спать рано, так они остались на пороходе. Но они были рады воле и этому незнакомому месту. Только 6 августа после телеграммы комиссаров о том, что семья прибыла в Тобольск, Было опубликовано официальное сообщение об их отъезде. По соображениям государственной необходимости правительство постановило, находящихся под стражей бывшего императора и императрицу перевести в место нового пребывания. Таким местом назначен город Тобольск, куда и направлен бывший император и императрица с соблюдением всех мер надлежащей охраны вместе с бывшим императором и императрицей. На тех же условиях отправились в город Тобольск по собственному желанию их дети и приближённые к ним лица. Губернаторский дом, где предстояло им жить после февральской революции, назвали в городе Домом свободы, и улицу, на которой стоял этот дом, улицей Свободы. Слово свобода тогда было очень популярно. Дом свободы и стал первым домом их сибирской неволи. Станция Дно. Пароход Русь, Дом свободы и Патиевский дом. Вся эта ирония истории. Дом свободы имел два этажа. Семья жила на втором. На первом столовая и комнаты, где разместилась прислуга. И среди них камердинер Александр Волков и комнатная девушка Лиза Ерзберг. Был ещё полуподвальный цокольный этаж. Туда снесли вещи Весь низ дома был заставлен царскими саквояжами, сундуками, чемоданами. В шкафной стоял сундук, где лежали альбомы с фотографиями. Там был и чемодан тёмной кожи, где хранились тетради его дневников и письма. Здесь лежало всё, что осталось от исчезнувшей жизни. Пока их люди мыли дом, вешали портьеры, расставляли привезённую и чистили купленную в городе мебель, они жили на пороходе и даже плавали на нём. Как когда-то на яхте. Из дневника. 8 августа пошли вверх по реке Иртыш вёрст за 10. Пристали к правому берегу и вышли погулять. Прошли кустами и перейдя через ручей, поднялись на высокий берег, откуда открывался такой красивый вид. Это были счастливые дни. 13 августа они переселялись в дом Свободы. Татьяна и царица ехали в экипаже, остальные шли пешком. Осмотрели весь дом снизу до чердаков, заняли второй этаж. Многие комнаты имеют непривлекательный вид, трудно им после царского села. Затем пошли в так называемый садик, скверный огород. Всё имеет старый, заброшенный вид. Разложил свои вещи в кабинете и в уборной, которая наполовину моя, наполовину Алексея. Дом Свободы напоминал Ноев ковчег. В большой столовой собирались по вечерам император и императрица несуществующей империи, генерал-адъютант несуществующего императора, обер-гофмаршал несуществующего двора и фрейлина несуществующей императрицы. Именовали друг друга несуществующими титулами: Ваше Величество, Ваше Сиятельство. Перед обедом подавали меню на карточке с царским гербом. Неважно, что нехитрые блюда в этих меню. И как в Александровском дворце приглашаются к царскому столу господа из свиты: Валя, князь Долгоруков, Илья Леонидович, граф Татищев, Жилик, Пьер Жильяр-губернёр и Евгений Сергеевич, лейтенант-медик Боткин. Бал теней, фантастический маскарад разворачивался в сибирском доме. Последний островок трёхсотлетней империи. 14 августа. Целый день разбирал фотографии из плавания 1890-1891 года. Он живет в исчезнувшем мире. В том кругосветном путешествии, когда впервые увидел Тобольск. И вот он опять в Тобольске. Круг завершился.